Первые шаги Многие заговорщики, во всяком случае Панин, Дашкова, Разумовский, считали, что Екатерина будет только правительницей при сыне, а когда тот достигнет совершеннолетия, уступит ему власть. Но ни в одном из манифестов о воцарении Екатерины нет и намёка хотя бы на временное ограничение власти. Цель была достигнута, народ ликовал, а о восьмилетнем наследнике Павле Петровиче попросту забыли. С самого первого дня Екатерина начала работать. Первое распоряжение, написанное её рукой это указ сенаторам от 28 июня 1761 года, приказ адмиралу Талызину защищать Кронштадт и не допустить попытки Петра III высадиться на острове. Э, когда дело было окончено, сама села за стол с пером в руке, составляя списки. Нужно было наградить людей, которые помогли ей занять трон, и сделать это надо было мудро и щедро, чтобы не было обид и соперничества. Щедрость Екатерины не знала границ. Вот, например, братья Орловы, Григорий, Алексей и Фёдор получили графское достоинство село Ильинское, где только мужских душ было 2929 человек и деньги, конечно, 50 тысяч рублей а тем временам это была очень большая сумма. После Семилетней войны и бестолкового царствования Петра Третьего казна была пуста, но в первый же год своего правления Екатерина потратила из казны на награды участникам переворота без малого 800 тысяч рублей. Екатерина Дашкова получила 20 тысяч рублей, Фрейлина Шаргородская — 10 тысяч Никите Панину, Розумовскому и князю Волконскому назначили пожизненную пенсию 5000 в год. Противники переворота и люди, близкие к Петру Третьему, если и были наказаны, то очень мягко. Это был уже новый стиль правления. Пряник в руках казался Екатерине более действенным средством, чем жестокая расправа. А ведь всего 20 лет назад арестованный при перевороте Остерман был приговорён к отрублению головы и только уже стоя у плахи, он получил помилование. Ссылку в Сибирь. Такой же участи удостоился Миних. Арестованный канцлер Воронцов мало того, что был избавлен от ареста, но оставался некоторое время на должности канцлера. Позднее он уехал за границу. Он верой и правдой служил Петру Третьему, а с Екатериной они как-то не сработались. Ей не нужны были соратники её покойного мужа. Племянница его, Елизавета Воронцова, тоже скоро обрела свободу. Никого бы не удивило, если бы императрица отправила бывшую фаворитку в монастырь. на Это было вполне в духе эпохи. Но Екатерина даже не стала сама заниматься этим вопросом. Вот записка к Елагину. «Перфильевич, сказывал ли ты кому из Елизаветиных родственников, чтобы она во дворец не размахнулась, а то, боюсь, к общему соблазну завтра прилетит?» Елагин навёл порядок. Елизавете Воронцовой было велено жить в своей подмосковной деревне не показываться в столицах. Потом Екатерина на деньги из казны приказала купить ей дом. Вскоре экс-фаворитка вышла замуж за бригадира Полянского и была вольна выбирать себе место жительства. Верный Петру Третьему Миних тоже не был наказан. Старый боевой генерал получил назначение в Ревель. Голштинские родственники свергнутого императора беспрепятственно отбыли в Германию, Екатерина обеспечила принцу Георгу должность в Голштине. Вдогонку им полетело письмо. Императрица извинялась за причинённые неудобства и посылала 150 тысяч рублей. Фаворит Петра III Гудович вышел в отставку и уехал в своё имение. Волкова, как человека толкового и делового, направили губернатором в Оренбург. Она вернула также ко двору Бестужева, который с 1758 года жил в ссылке под Москвой. Алексей Петрович был уже стар, он не мог занимать прежнюю должность. Благодарная Екатерина за то, что он спас её при разборе дела праксина решила назначить его первым императорским советником и первым членом Нового Имперского Совета. До этого дело не дошло, но пенсию она ему назначила, и немалую — 20 тысяч рублей в год. Даже вдове Апраксина была оказана денежная помощь, а опальному листоку возвратили часть конфискованного Елизаветы имущества. Щедра была новая императрица, что и говорить. И ещё она умела находить таланты и давать им возможность служить России. Я говорю о Петре Румянцеве, будущем фельдмаршале. При Петре Третьем Румянцев пользовался его расположением, а потому был назначен главнокомандующим армии, которая надлежала воевать с Данией. После переворота Румянцев сам подал в отставку. Но Екатерина буквально упросила его не делать этого. И не ошиблась. На 1 сентября было назначено коронование Екатерины. Она торопилась. Покойный муж за 6 месяцев правления так и не успел короноваться. А ей надо было всё сделать быстро. Она не чувствовала себя уверенно на троне.